Тот расхаживал в зад вперед, как будто приблизиться ему мешал невидимый барьер. Несанкционированное проникновение на тридцать четвертый этаж, угрозы, вмешательство в дела компьютерного отдела, вынос собственности отдела и захороняемых помещений. Чушь, меня вызвал один из ваших работников. Я имела полное право там находиться. Мы это проверим, точнее Питер проверит. Боюсь, ему придется изъять ваш компьютер в качестве улики. Мои люди внизу достаточно квалифицированы, чтобы ваши люди. Вы кем пытаетесь быть, мэром или главой ИТ? Я проверял и в пакте сказано, что вы не можете занимать одновременно. Этот вопрос вскоре будет выставлен на голосование. Пакт и прежде корректировали. Он допускает изменения, когда того требуют обстоятельства. И поэтому вы хотите убрать меня с дороги. Джульетта подошла к решётке, чтобы видеть Питера Биллингса, а он мог видеть её. Полагаю, вы уже давно нацелились на эту должность. Я права? Питер дёркнул в сторону и скрылся из виду. Джульетта. Джульс. Бернард покачал головой и прищёлкнул языком. Я не хочу убирать тебя с дороги.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 считая это продлением моего скромного праздника прощения. Бернард улыбнулся и поправил очки. Джульетта стиснула зубы. Она вдруг поняла, что ещё ни разу за всю жизнь не била кого-нибудь по лицу. И лишь страх промахнуться, сделать это неудачно и разбить костяшки пальцев о стальные прутья, не дал ей восполнить недостающий опыт. С момента её появления наверху прошла всего неделя, и уходила Джульетта с меньшим количеством пожиток, чем пришла сюда. Ей выдали синий комбинезон механика, слишком большой по размеру. Питер даже не попрощался с ней. Джульетта решила, что больше от стыда, чем от злости. Он проводил её до кафе, до начала лестницы, а когда она повернулась,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 что именно происходит в укрытии и почему Она невольно оказалась в гуще событий, и на неё легла часть вины. Ничего не случилось бы, если бы её оставили в механическом, если бы на встречи с ней вообще не приходили. Она так и продолжала бы воевать с разладившимся генератором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 ушедшим так и не успев дать своим талантам раскрыться. Шерифом она пробыла совсем недолго. Звезда появилась на её груди лишь на мгновение, и всё же ей неудержимо хотелось расследовать смерть Скотти. В его самоубийстве явно что-то было не так. Определённые признаки, конечно, имелись. Он боялся выйти из своего офиса, но прежде он учился у Окера, И мог перенять у старика привычку к затворничеству. И ещё Скоти хранил секреты, слишком серьёзные для его молодого ума и настолько его напугавшие, что он попросил её немедленно прийти. Но Скоти когда-то учился и у неё, так что она знала наверняка, у него не было склонности к самоубийству. Джульетта вдруг подумала, а имела ли такая склонность у Марнса? Если бы Жанс сейчас оказался рядом с ней, то не потребовало бы мэр, чтобы Джулс расследовала обе смерти. Разве она не сказала бы, что обе официальные версии ложь? Не могу. Прорычала джинли это призраку, торопящийся наверх насильчик повернул к ней голову. Остальные мысли она оставила при себе, спустившись с до лестничной площадки роддома, где работал ее отец.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 Ей нужно будет пройти еще тридцать два этажа, чтобы отметиться у первого помощника шерифа, офис которого находится в центре средней секции укрытия, а офис шерифа располагался на тридцать три этажа выше. Таким образом, отдел АИТ находится на максимальном удалении от любого из органов правопорядка. Джульетта тряхнула головой. Подобные мысли были уже на грани паранойи, так диагноза не ставится. И отец сказал бы ей именно это. С первым из помощников шерифа она встретилась около полудня, получила от него ламоть хлеба и фрукты, после чего в хорошем темпе прошла средние этажи. Шагая мимо жилых верхних этажей, она задумалась, на каком из них живёт Лукас и знает ли он вообще при её арест. Усталость прошедшей недели словно тянула её вниз по лестнице, сила тяжести впечатывала ботинки в ступени, а бремя пребывания в должности шерифа стало ослабевать, когда она оставила свой прежний кабинет далеко позади. По мере приближения к механическому отделу всё это постепенно сменялось нетерпеливым желанием вернуться к друзьям.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 Опечалило больше всего. Она настроилась что-то сделать и потерпела неудачу. Притем не менее друзья были рады её возвращению. Шерли из второй смены заметила её идущей по коридору и прошла с жилетом остаток пути до её комнаты. Она рассказала о состоянии генератора, о производительности новой нефтяной скважины, как будто подруга просто вернулась из короткого отпуска. Джульетта поблагодарила её, вошла к себе и Пенкамер разбросала ворох записок засунутых под дверь. Стянула лямки рюкзака, бросила его на пол и рухнула на койку, слишком вымотанная и злая на себя, даже чтобы плакать. Ночью она проснулась. На маленьком дисплее светилось время: 2:14. Жульетта села на край шик старой койки, всё ещё одетая в комбинезон с чужого плеча и подвела итог. Жизнь ещё не закончилась, решила она. Просто у неё сейчас скверное настроение. Завтра пусть даже от неё такого не ждут. Она вернётся на работу, поддерживать жизнь в укрытии, делать то, что она умеет лучше всего. Ей необходимо было принять здешнюю реальность и отложить прочие мысли. Всё это уже казалось ей очень далёким. Она даже сомневалась, что пойдёт на похороны Скоти, если только его тело не спустят сюда, чтобы закопать в самом подходящем для него месте. Джульетта достала клавиатуру с настенной полки, обратив внимание, что всё в комнате покрыто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 Она всё ещё ощущала запах нокса на своей коже и поняла, что с его точки зрения все относящиеся к Джульетте слухи, которые просачивались в ней из палестницы, ерунда по сравнению с радостью её возвращения. Наверное, для него худшим из всего случившегося за последнюю неделю стала необходимость заменить Кентта Джульетту в первой смене. Джульс открыла следующее письмо от мастера третьей смены. Тот приветствовал её дома, наверное, радовался, что его команде не придётся больше отрабатывать дополнительное время, чтобы помочь первой смене. Были и другие. Записка от Шырли с стоимостью в дневную зарплату с пожеланием удачного путешествия. Отправители всех остальных посланий рассчитывали, что она получит их ещё наверху. хотели облегчить ей возвращение и надеялись, что она не станет презирать себя, чувствовать униженной или вообще неудачницей. Подумав, насколько всё это было тактично, Джульетта едва не расплакалась. Она представила свой стол, в прошлом стол Холстона, с которого забрали её компьютер. Она просто не имела физической возможности прочитать все эти сообщения, когда должна была их прочесть. Жюльетта вытерла слёзы и решила думать о письмах не как о праздно потраченных деньгах, а как о проявлениях дружбы. Читая их одно за другим, она пыталась сдерживать эмоции. Из-за этого последнее сообщение особенно её потрясло. Оно было длинной в несколько абзацев. Жюльетта предположила, что это официальный документ, наверное, список её правонарушений. и выдвинутое против неё обвинение. Послания такого объёма раньше приходили только из офиса мэра, только по праздникам и всем обитателям укрытия. Но тут она увидела, что это сообщение от Скотти. Джульетта выпрямилась и попыталась сосредоточиться. Стала читать сначала, проклиная вновь навернувшиеся слёзы. Дж. Я солгал. Не смог это стерпеть. Нашел еще. Помнишь ленту, что я тебе достал? Твоя шутка оказалась правдой. И программа не для большого экрана. Плотность пикселей не подходит. Тридцать два семьдесят шесть восемь собака решетка двести пятнадцать точка запятой восемьдесят один девяносто два восклицательный знак. Не знаю, что это за размер. Восемь на два дюйма. Если так, то слишком много пикселей. Сейчас разбираюсь.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 ранше, чем она успеет избавиться отulik. А хватила ли скотти осторожности, чтобы удалить это письмо из своего компьютера? Она предположила, что он его удалил, если был в здравом уме. Джильет откинулась на спинку койки, держа копию письма в руке. Все мысли о расписании работ на завтра давно улетучились. Теперь она думала о зловещем разберихе.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 И то, что после этого произойдёт, никак нельзя будет назвать каникулами.